14. Наши дары похожи на дары богов несчастья. Как едва живые боги болезни, как угасающие боги отчаяния и нищеты, мы управляем невезением. Тама, 22-й Одотворец. «Будь как дома». «Благодарю», — Нецуами поклонился, положил вещи прямо у входа. «Веряю себя твоим заботам». На обратном пути такси остановилось возле Татинагая, братьев Рюэн. У дверей уже ждала группа из офицеров полиции и представителей Анмёря, чтобы проверить жильё на наличие следов Ешиори. Они по пятам ходили за нацуами, пока тот убирал постель, складывал вещи, а когда закончил, стали шарить по всем шкафам и ящикам. Новый стол доставили в отсутствие Хайо и Мансаку. Пока Хая убирал обломки старого стола, нацуами распаковал новый. «Надеюсь, волноходец предложил тебе за это что-то стоящее», — сказал он. Хайя заколебалась. И таки Фую, и волноходец полагали, что на Цуами не в курсе их махинаций, однако они явно ошибались. «Что ты имеешь в виду под этим?» «Ты приютила меня, фактически незнакомца, в то время как офицеры обыскивают наш стоки-дом». Непринуждённо ответил на Цуами, внимательно осматривая комнату и изучая талисманы на стенах, размеры помещения, дверь и замки. «Я уверен, что скоро возникнет ещё одна причина, по которой я здесь задержусь. Скорее всего, до тех пор, пока не проснётся Токи». Хайо вздрогнула. Он прекрасно осознавал, что его передали под стражу. «Да, но того стоило», — сказала Хайо, решив поделиться с на Цуами максимумом информации. находится пообещал не лезть в мою работу и не мешать искать бога, который убил Дзуна-сан». На Цуами резко поднял голову. «Бога, который убил Дзуна?» Хайо ушла в уборную и закрыла перед его носом дверь. Умывшись и выйдя из туалета, она обнаружила на Цуами у их скромного алтаря, предназначенного для Дзуна. Ей было немного неловко за эту кургузую инсталляцию. Потрёпанную книжечку в бумажной обложке и подставку для благовоний. Нацуами взял книгу. «Это издание», — Хайо поспешил объяснить. «Это для Дзуна-сан. У нас ничего не осталось в память о нём. Так что он привозил копию этой книги к нам в деревню. Это ведь ты её написал?» «Да». Его поджатые губы дрогнули. «Я не подозревал, что Дзуну она нравится». Он её часто читал детям. Всё время звал нас с Мансаку разыгрывать кровавые сцены. Он обожал эту книгу». Кто такой Мансаку? Мой брат, он проехали. Хая надеялась, что Мансаку будет дома к её возвращению. Он бы точно помог Нацуами освоиться. Хая не умела организовывать жизненное пространство. Со смертью у неё лучше получалось. Мы для создания шумовых эффектов овощи использовали, продолжила Хая. Хатамото ведь говорил, что полевица вернёт Мансаку, если Хая согласится сотрудничать, и что она будет на связи. Придётся подождать. Всё равно выбора нет. Но ничего не выбрасывали. Дети потом всё съедали на обед. Ага. Нацуами всё глядел на книгу с непонятным выражением лица. Хайё добавила уже мягче. Я не хочу быть тюремщиком. Если у тебя будут вопросы, я попытаюсь на них ответить. Я не особо рассчитывал на ответы. Нацуами поднял голову, чтобы она видела его лицо. И ты... Ведь не скажешь, почему ко мне приставили охрану. Это как-то связано с тем, что я не могу ни с кем устанавливать Н. И с тем, что те немногие с кем удалось. Плохо кончили?» Хайо подняла руку, где под кожей мерцал запечатывающий знак молчания, оставленный Текифую. «Нет». «Ох, заклятие! Позволь взглянуть». Нацуами протянул пальцы. Он не касался кожи, но Хайо ощутила нечто напоминающее прикосновение зубов. Чтобы оно перестало работать, надо сломать саму печать. А я не знаю, где токи её держит Он убрал руку. «А в чём заключается твоя работа, Хайо-сан?» «Называй меня просто Хайо. Гляди». Она поискала старый пакет из Каура и протянула ему визитку. «Похоже, имеет смысл заказать новые». «Рукотворный ад?» — прочёл на Цуами. «Рукотворный ад — это проклятие», — объяснила Хайо. Где-то заработала ветряная станция, и стены затрещали. Я налагаю татари на указанного человека, и весь мир восстаёт против него. А почему он рукотворный? Потому что для этого нужны определённые умения. Частицы неудачи должны сложиться в определённые фигуры, чтобы изменить общий ландшафт везучести. И для каждого нового поручения нужна новая форма. Повторно я их не использую. А как сюда вписывается дзун? неуверенно уточнил Нацуами. Ты говорила, что Н приводит тебя к тому, кто в тебе нуждается. Иногда адотворческое Н приводит меня к умершему, а уже потом связывает с кем-то, кто готов нанять меня в качестве мести за смерть погибшего. Так произошло с Дуном Сан. Хаё показала Нацуами письмена, которые покрывали обе её ладони, за исключением трёх пальцев на каждой руке. Адотворческое Н часть моего проклятия. Она позволяет мне избавляться от этой печати и использовать силы богов невезения. Если я не буду применять их, они просочатся сквозь печать и выйдут из-под контроля». «Значит, тот, кто даёт поручение, распечатывает для тебя эти силы?» Нецуами смотрел на неё очень внимательно. «Ради мести?» «Да», — ответила она. «Но я не могу явиться к заказчику с пустыми руками. Мы должны знать, кого проклинать. Мне нужны виновник и его мотивы». и только с этой информацией я могу просить поручение На Цуаме поправил очки. «Ты уверена, что не я должен дать тебе такое поручение? За смерть Дзуна!» «Уверена». «Почему?» «Если бы это был ты, мы бы оба это знали». Она протянула ему коробочку с благовониями. «За Дзуна-сан?» «За Дзуна!» согласился На Цуаме и тоже взял палочку. Хайо чиркнула спичкой, подожгла обе. Две дымные струйки сплелись в одну, заполняя комнату ароматом сандалового дерева. «Ты в курсе, что случилось с духом Дзуна?» Хайо поставила свою палочку на подставку. Волноходец сказал, что офицеры Анмюри от него избавились. «Подробностей не знаешь?» «Нет». Хайо сложила руки. «Прости меня, Дзун-сан». «Я тоже». На Цуами поставила свою палочку. «Меня мутит от одной мысли об этом. А потом я вспоминаю, что случилось с Токи, и...» Хайо открыла один глаз. Нацуами говорил так, будто его в буквальном смысле мутило. «Тебя что, сейчас...» «Прошу прощения. Через пару минут я займу уборную, потому что меня тошнит». Они молча постояли с молитвенно сложенными руками возле дешёвой книжки и благовоний. А потом Нацуами ушёл в туалет. И Хайо осталась наедине со своими мыслями. Тоненькое ритмичное поскрипывание стен из работающей турбины звучало так, будто кто-то тихо плакал сквозь сжатые зубы. Да, она успела поговорить с последним эхом Дзуна. А теперь заглушили и его. У неё сдавила грудь. Она быстро направилась в санузел. Сделать что-нибудь, хоть что-нибудь. И не придумала ничего лучше, кроме как быстро собрать волосы нацуами в толстую косу, чтобы они не мешали ему умыться и прополоскать рот. «Спасибо», — сказал он. «Не за что». Хайя вытерла глаза рукавом. «И ещё раз». «Чаю хочешь?» «Очень». «У меня он не такой вкусный, как у волноходца». Предупредила она и выскользнула из ванной, чтобы взять себя в руки. Кухонные часы показывали без десяти пять утра. Второй час игры на исходе. «А тебя о чём спрашивали?» Поинтересовалась Хайя, когда они уселись за новый стол, согревая ладони от тёплой стенки чашек. а ешиоре? Замечал ли я признаки, что Токи постоянно его употребляет? Ведь это незаконно, так что волноходец был весьма настойчив. Зачитал мне целый список характерных особенностей поведения. Уголки губ на Цуаме опустились. Непривычный режим сна, непоседливость и непредсказуемая вспыльчивость. Мой брат сам по себе такой, если у него день удался. Ха Хайё сдержала смешок. И всегда таким был? Последние 900 лет. Ты узнавал у Токифую, почему за тобой присматривают? Много раз. Он говорит, так необходимо на случай, если вернётся бог, совершивший падение трёх тысяч троих. Хайя чуть чаем не подавилась. На кажется, ничего не заметил. Зато увидел Нарэдзуси, который оставил Токифую. Это что, Нарэдзуси из Макриле от Маруёси? Угощайся. Она тоже взяла кусочек, когда На подвинул к ней коробочку. А какое отношение тот бог и падение тысяч троих имеют к тебе? По версии Токи, я вступил с тем богом в решительный и праведный бой. Свободной рукой нацуами взмахнул невидимым мечом, но потерпел поражение, вследствие чего остался без единого храма и последователя, и позднее без воспоминания моей бытности богом. Ванмё считает, что если тот бог вернётся, то первым делом попытается меня разыскать, чтобы убить. Ты так говоришь, по версии Токи? сам я ничего не помню о падении 3000 троих. Нацвами перевёл взгляд на свои испёчерённые шрамами руки. Я знаю только то, о чём рассказывает мне Токи. И ты ему веришь? Ради него самого верю. У меня сложилось такое ощущение, что смерть прошла где-то совсем рядом, и его это задело. Нацвами погладил шрам на костяшках толщиной в палец. Я больше не хочу причинять ему боль. Но сам же вижу, что я странный. «Для бога. Например, я могу спокойно существовать без духовного имени, хотя другие боги так не могут». И Токи не может объяснить, в чём дело. «Ты хочешь вернуть своё духовное имя?» «Чтобы люди, которым я нужен, могли призвать меня?» «Конечно, разве это не естественное желание?» Повисла пауза. Свет мигнул, потом снова стал ярче, будто кто-то медленно моргнул. Хая открыла было рот, намереваясь сменить тему, но на Цуами перебил её. «У меня с собой письмо от Зуна». Она выпрямилась. «Серьёзно?» «Я забрал его по пути из квартиры. Ты всё ещё хочешь его прочесть?» «Не боишься, что это станет точкой невозврата?» «Кажется, мы её уже прошли». Нацуами потянулся за своей корзинкой и достал из её недр серо-голубой конверт с расплывчатым иероглифом приватности. «Я пытался уберечь тебя от беды, но мы всё равно встретились». И если по просьбе зуны я не могу защищать тебя и твоего брата на расстоянии, значит, придётся мне быть к вам поближе. И помогать, если в этом есть хоть какой-то смысл». Он вынул письмо. Голубой лист бумаги, сложенный втрое. Начало было написано карандашом. Середина, видимо, когда рука стала подводить, белой пастелью. А конец был дописан кистью и белой тушью. А дотворческая «Н» натянулась. Запели связанные с ней струны. Пятнадцатое, пятый месяц. Нацусан, друг мой, я знаю, что ты бог. Прости. Кажется, ты не хотел, чтобы я узнал, но ты оказался весьма увлекательной загадкой. Я не удержался. У тебя нет храмов, о тебе нет информации в библиотеках, у тебя есть только земное имя. Записи о тебе исчезли из архивов Фонагора, если они вообще были. У тебя есть некая сила, потому что все боги, которых я о тебе спрашивал, Боялись назвать тебя по имени. И ты живёшь без подношений Мусуи. Так что я пишу своё последнее письмо, нуждаясь именно в таком боге. В таком, который не принимает оплату молитвами, потому что меня не будет, чтобы возносить молитвы. В таком, который никогда не причинит боль тем, кто мне дорог. Ты ведь именно поэтому избегал встреч, не так ли? Пожалуйста, защити моего брата Каусира. Он в опасности». Ты наверняка слышала о невезении Кититзуру Кикугавы. Боги говорят, что это природный феномен. Нет. За этим стоят божественные силы. Но на мне заклятие молчания, и я не могу называть имён. Теперь я всё понимаю. Почему прокляли меня? И Каусира. Я виноват. Это я дал ему рефлексографию, которую он не должен был видеть. Скажи ему, чтобы он сжёг остатки своей коллекции. Передай ему, что я прошу прощения. Я обещал однажды отвезти тебя в театр. Прости, что не смогу сдержать слово. Это даже хорошо, что мы встречались всего раз и больше не виделись. Всё, что могло случиться, по-прежнему осталось между нами. Я сопереживаю тебе, ни за что не осуждаю, и я всем сердцем с тобой. Мой добрый и прекрасный проклятый бог. Молюсь, чтобы в следующей жизни наша Энн сложилась лучше. Дзун. Постскриптум. Сегодня из зоны оккупации приедут мои друзья. У них тут нет знакомых, ни людей, ни тем более богов. Я оставил им ключи от своей квартиры, но если у тебя будут силы, оберегай их, как настоящий бог Анагора. Такой, который не выбирает себе любимчиков, равнодушно наблюдая за тем, как погибают остальные. Тогда моему духу будет легче. Старшего брата зовут Мансаку Хакай, младшую сестрёнку — Хаю Хакай. Если позволишь. начал Нацуами. «Я бы хотел помочь тебе найти того бога, который убил Дзуна, отравил Токи, пытается навредить Каусира и передать его в руки правосудия». «Одотворение не имеет отношения к правосудию, Нацуами». Хая аккуратно сложила письмо и протянула ему. «Никто не забудет, никто не будет прощен. Одотворение не восстанавливает равновесие и справедливость. Это услуга, за которой люди обращаются потому, что им больно, и иногда они делают из этой боли бомбу». а мы принимаем её в свои руки и взрываем вместо них, потому что умеем сделать так, чтобы не задело посторонних. Вот и всё. Не вздумай путать одотворение и справедливость». «Мне не важно, справедливо оно или нет». На Цуами вперился взглядом в хаотичные мазки на конверте, заменяющие его имя. Токи говорил, что ван Мёре хотят поскорее закрыть дело Дзуна и квалифицировать его как проклятие по веской причине. Я не вижу другого способа показать причастным всю боль Дзуна, кроме твоих одотворческих умений». Зажжённые в память о Дзуне благовония сплетали паутинку дымных струй. Хайя проглотила последний кусок на Рэдзусе, скомкала лист, в который он был завёрнут, потом склонила голову. «Мы можем помочь друг другу». Нацуами оживился, его глаза заблестели, и он поспешно поклонился в ответ. «Значит, поможем». По его лицу текли слёзы. «Я так рад, что у нас есть н Прости, я не должен радоваться. Это может тебе навредить, но я правда так рад!» «Так рад!» Хая не заметила, как заснула. Она намеревалась не смыкать глаз до возвращения Мансаку, так что сидела и по памяти рисовала талисман приватности, увиденный в такси, пока на Цуаме стелил себе постель, чтобы забыться полусном богов, прежде бывших людьми. Но стоило ей на секундочку уложить голову на руку, чтобы передохнуть, как она уснула крепким сном. Сны были яркими. Так бывает, если увесистый палец касается невесомого мыльного пузыря, заставляя радугу извиваться и танцевать под прикосновением. Хая была мыльным пузырём, деформирующимся под божественным давлением, которое прижало её всем своим весом на духовном слое. Ей снилось, что из её пупка тянется верёвка цвета свежей крови. Она подёргала и почувствовала, как вместе с верёвкой дёргаются внутренности. Сплетения нити тянулись под одежду, ныряли под кожу, уходили внутрь тела, но боли не причиняли. Второй конец уходил куда-то в чёрную яму, вырытую в заснеженной земле. Верёвка дрожала под грузом чего-то тяжёлого, что пыталось выползти из недр, лежащих глубже самого сна. Оно поднималось и несло с собой запах крови и листвы и сладкой грушевой мякоти. Хая была якорем, она выжидала, но создание так и не показывалось. Оно ползло и ползло по верёвке, не в силах обрести плоть и выбраться из ямы. И оно просило дать ему имя. Без имени оно никогда не доберётся до неё. Но как же сильно оно жаждало быть названным.